глава 18. день сегодня выдался насыщенный сначала совещание где мне в торжественной обстановке вручили аж три тоненькие книжки по местной криминалистике и следственным процедурам потом краткое обсуждение дальнейших действий да в общем то и все на этом разрабатывать какие-то подробные планы не было ни времени ни желания потом я даже сходила на оставшиеся занятия а следом проела свое зои Перед самым ужином мне пришлось бежать в комнату, где меня уже ждал слесарь. Приятный мужичок неопределённого возраста. Прибивать картонку он отказался наотрез. Не его работа. «Хорошо», — раздражённо посмотрела на него я. «Дайте мне молоток и штук пять гвоздей, я прибью сама». «Не положено, дверь казённая». Я скептически посмотрела на неровно приделанный новый замок и поморщилась. «Сколько?» «Десять лиев». «За одолженный на две минуты молоток и гвозди?» — поразилась я. «Мне идти надо. Время — деньги». «Ну так идите», — я указала Сафию на дверь. «А молоток?» «За десять лиев оставьте себе. Все, вы свободны». Нахмурившись, я посмотрела на наглого мужика. «И, кстати, на вашу качественную работу в канцелярию будет написано жалоба». «Я и так ваш замок поставил. Это против правил». — насупился мужик. — Это было согласовано с руководством, и вам это прекрасно известно. — Не надо жалоб. Яростно из-под лобья на меня, он за минуту прибил фанерку к низу двери и гордо удалился, злобно бухтя на ходу в полголоса. — Ну и шут с тобой, золотая рыбка, — устал, — ответил я по-русски в пространство. — Еще истеричку эту в морском обличье успокаивать и по шерстке гладить. Десять лиев содрать удумал. Ага, сейчас. Это он с нашими сантехниками из ЖЭКа не общался. У меня опыт большой. Потом потратил еще четверть часа на то, чтобы самостоятельно прикрутить с внутренней стороны засов. К сожалению, это не позволит мне доброжелателям попасть в мою комнату, только если я сама буду внутри. Но будем надеяться, что новый замок хоть как-то поможет на первое время. Потом надо будет Алика на тему какой-нибудь защитной руны попытать. «Нам, конечно, такое еще рано изучать, но выбора у меня нет. Всех и так обеспокоила пропажа моего блокнота. Теперь тот, кто его украл, знает, что я скиталица. А если это наши преступники, то они, вероятно, знают еще и про то, что я импат Хотя, может, и не знают. Я тут подумала, что, может, это их эмпат пытался на меня воздействовать, вырубить или усыпить, а получилось так, как получилось, и они этого не ожидали». В том смысле, что они, возможно, хотели меня вырубить на полчаса и вообще не в курсе, что я была без сознания 11 часов, и у меня был микроинсульт. Вот если они не в курсе, что я была столько времени в отключке, то они могут быть и не в курсе дара. А если они об этом знают, то точно что-то заподозрили. Проблема в том, что мы не знаем, что они знают. После того, как разобралась с замками, с побежала на ужин. Я сегодня без завтрака и практически без обеда, не считая булочек к чаю. Так что если пропущу ещё один приём пищи, просто упаду в обморок от голода. А ведь у нас с Заером ещё занятия по развитию эмпатии вечером. И что-то мне подсказывает, что он себе домой еды так и не купил. А после ужина ещё сидела полвечера в библиотеке, переписывала конспекты. А ведь их не только переписать надо, ещё учебники почитать, темы выучить, домашнее задание сделать. Успела я только конспекты, потому что завтра тетради нужно будет вернуть Кэллу. Но на этом всё. Пришлось собираться и уже в темноте, и под мерзким моросящим дождём идти к Алику. Открыл он мне не сразу. Я уже подумала, что его нет, собиралась уйти, но он всё же предстал передо мной во всём своём великолепии. — Рензиэр, вы меня, конечно, извините, но вы отвратительно выглядите, — через несколько секунд сказал я. — Извиняю, — пробурчал он. «Вы спали?» «Уснул за бумагами. Но я сейчас заварю кофе, и будет порядок. У меня есть идея получше. Вы сейчас пойдёте спать, а позанимаемся мы завтра. От одного дня ничего не случится. Вообще-то нас, вас, и так время поджимает. Если вы думаете, что два месяца — это много, мне за два месяца нужно только научиться блокировать внешние эмоции. Я полагаю, что это не так сложно. Так что один день погоды не сделает». «Нужно еще артефакты искать», — не сдавался этот трудоголик. «Вот есть люди, которые много работают, и это им в кайф. Но они и работают на полную катушку, и отдыхают так же. А есть трудоголики, которые своим трудоголизмом себя разрушают. Вот Зейр, похоже, из последних. Прямо сейчас? И что, есть идеи?» «Не сегодня, но...» — Алик зевнул, едва не вывихнув челюсть. «А знаете, возможно, вы правы. «Нам обоим требуется отдых. Давайте я вас провожу». «Нет уж, я как-нибудь сама дойду. Только пообещайте, что пойдёте спать прямо сейчас». я уже вроде взрослый человек», — нахмурился он. «Да, вы взрослый, умный и сильный маг, который не может в последнее время пользоваться своей силой и мозгами из-за простого недосыпа», — съязвила я. «А ведь нам, может, и то, и другое в скором времени понадобится». «Вы себя ведёте, как мамочка». Возмущённо пробухтел он. «Может, я тоже хочу выспаться хоть раз за последние недели нормально?» Съехала с тем и я. «Не стало говорить, что я не буду вести себя как мамочка, если он не будет себя вести как непослушный великовозрастный сыночек. Это было бы явным перебором». «Хорошо, обещаю», — криво усмехнулся он. «Если вы обещаете идти сейчас прямо в общежитие, куда мне ещё идти? Вы уж постарайтесь по дороге обойтись без приключений». «Огу», — кивнула я, выходя за дверь, а сама поморщилась. «Не люблю, когда каркают. В общежитие я не пошла, хоть и обещала, а пошла в сторону главного корпуса. Почему? Я и сама не могу сказать. Вот просто не хотелось. Как подумаю, что надо идти по темным аллеям с нависающими над ними уже полуоблетевшими ветками деревьев так дурно становится, на физическом уровне. Так что я выбрала более широкие и людные места». Быстро проскочила узкую дорожку, ведущую к магистерскому посёлку, и выбежала практически бегом на одну из центральных аллей. Тут были люди, ведь время ещё детское, всего половина десятого. Много старшекурсников. Они стали традиционно засиживаться допоздна в библиотеке по мере приближения экзаменов за полугодие. Кстати, не мешало бы тоже начать готовиться. Тем временем я подошла к корпусам факультетов, осмотрелась. Что я тут делаю? Надо идти домой и готовиться к завтрашним занятиям, но... Была мысль пойти в комнату для медитации и там поработать над контролем магии, чего я тоже давно не делала. Но и эта мысль мне не понравилась. Меня как будто что-то вело за собой, когда я зашла в библиотеку, где было полно народу. В том числе сидели ребята из нашей компании, то есть дворяни и Марик Соло, заместитель старосты. Остальных из нашей группы на горизонте не наблюдалось. Но в последнее время они сильно отстали, и учёбу уже подзабросили, махнув рукой. Если для богатеньких деток в этом нет ничего страшного, то о чём думают контрактники, я не знаю. «О, какие люди!» — поприветствовал Нейт. «И тебе того же», — буркнул я. «Ты как, позаниматься с нами решила?» — спросила Хина, которая обижалась, что я их постоянно бросаю. «Надо бы спать пойти, но чего-то не хочется». Почти честно ответила я и выложила перед Кэллом все его тетради. «Спасибо за помощь». «Ты все успела переписать?» — нахмурился он. «Да, все. Я же, по сути, не так уж и много пропустила. Чем вы тут?» «Я хотела спросить, чем они тут занимаются. Ведь явно готовились к какому-то предмету, обложившись учебниками. Но в этот момент меня практически скрючило от головной боли». «Что?» — нахмурился Нейт, поднимаясь. Он уступил мне свой стул, аккуратно помог сесть. «Не знаю», — медленно проговорила я заплетающимся языком. Боль уже начала отступать, но она будто сверлом пронзила оба виска. Артефакт? Он, кажется, нагрелся. «Ох, и не к добру это!» «Может, целителя позвать?» — засуетилась Эсси. А я мельком глянула на Тену и поняла, что ей тоже нехорошо. «Может, не так, как мне?» Но что-то с ней явно было не так, только она успела взять себя в руки. «Нет-нет, спасибо», — я слабо улыбнулась. «Уже всё в порядке, просто внезапно голова заболела». «Да, похоже, в последнее время зажигает не только Алик, но и я. Если кто-то за мной следил, сразу понял, что это может быть связано с даром. И если что-то подозревал насчёт меня, то теперь точно убедился». тена уверенно тоже это поняла. И я буду не я, если она не эмпат. «Последнее время ты не очень хорошо выглядишь. Извини, если лезу не в своё дело», — шепнула мне на ухо Хина. «Постоянно голова болит», — так же тихо ответила ей. «Была у целителя, говорит, от перенапряжения». «Чтобы не было перенапряжения, надо высыпаться». Влез Нейт, который явно подслушивал. «Ты мне что-то хочешь сказать?» — нахмурившись, спросила я. на Нейт же набрал воздуха в грудь, чтобы ответить, когда его отвлекли какие-то крики и возня. Кричали явно с улицы. А через буквально несколько секунд в библиотечный зал ввалился окровавленный старшекурсник и подбежал, подволакивая ногу к библиотечной стойке. «Что за...» — в итоге выдохнул Прир. «Тревога! Объявляйте тревогу по академии!» — заорал парень на впавшего в ступор библиотекаря. «Там твари! Много!» «Кажется, нам не придется искать третий артефакт подумала я и рванула к выходу что мне скромной первокурснице было делать на улице да ничего я туда и не собиралась в библиотеке помимо меня находилось еще около сотни студентов первого второго курса старших еще больше но они обгоняя меня ринулись на выход стол крикнула я янету который побежал следом за мной кажется он хотел меня остановить но понял что я всего лишь закрыла двери на засов вот только если твари навалится Он не выдержит. Приржа быстро догадался, что я от него хочу. Притормозил у первой от выхода парты и вместе с ещё одним парнем подтащил мебель к двери. Потом ещё одну и ещё. Всё равно могут выломать. Покачал головой рослый, незнакомый мне молодой мужчина, явно старшекурсник. Что он тут делает? а понятно. Обе его руки были перетянуты бинтами. Скорее всего, какая-то травма на тренировке. Может, неправильно сработавший конструкт или техника? У него одна из рук и вовсе висела плетью. Он её придерживал запястьем второй. Кисть была перемотана. В общем, не боец. «Может, стеллаж пододвинуть?» — спросила я, осматриваясь. «Они к стенам прикручены вот такими шурупами», подошёл старенький библиотекарь и руками показал шуруп, больше по размеру напоминающий монтажный лом. ясненька «Чем тут еще можно подпереть? Книгами? Большими стопками?» — влезла какая-то девица. Все на нее посмотрели скептически, и она под нашими взглядами смутилась, потом насупилась. «Вход в главный корпус обычно закрыт. Твари не проходят через закрытые двери», — пожал плечами один из парней. «Нам ничего не угрожает. Они не проходят через закрытые на замок двери», — поправил его библиотекарь. Да и то, если есть другие, более доступные жертвы. Если их нет, они могут и дверь сломать, и в окно влезть. А я вспомнила свою хижину в лесу. Тяжелая массивная дверь с засовом перекладиной, отсутствие окон, потолок из сплошных балок. Я еще сначала поделилась этой тяжеловесной конструкции. Обычно крышу не делают такой монолитной, только несущие балки и перекрытия, плюс настил. «Потом-то до меня дошло, конечно, что милейшие монстрики могут и сверху спрыгнуть». «И это не считая заражённых», — добавила Эсси, подходя. «Второй раз уже». «Вряд ли это случайность», — ответил Нейт. «О чём ты?» — нахмурилась девушка. «Два случайных прорыва подряд, практически в одном месте, с разницей в несколько недель?» «Что-то не верится. Он даже себе не представляет, насколько он прав». «Надо помочь тем, кто там остался. Может, откроем двери, а то они сюда побегут и...» Спросил какой-то щупленький, но очень воинственно настроенный паренек. Скорее всего, из артефакторов или целителей. Боевики, понимая опасность, наоборот, помалкивали. «Ни они, ни мы еще не были в состоянии сразиться хотя бы с одной тварью. Нам вообще, если только руна обогрева ее впечатлять. И то девочки говорили, что она пока ни у кого не получается». Точнее, нарисовать-то не проблема. Проблема её правильно рассчитать, равномерно напитать силой и верно трансформировать. Короче, толку от нас будет ровно ноль, если даже всего один мутант сюда явится. Нас просто съедят. Во дворе слышались крики, разбавленные грохотом и вспышками техника рун. Там целая баталия, похоже, разворачивалась. Плюс, противно, до ломоты в зубах завывал сигнал тревоги. Всё освещение на территории было усилено. Но это твари, похоже, совершенно не пугало. Не божественные же светильники, а самые обычные. Я выглянула в окно. Быстрые тени проносились, по видимым отсюда частям аллеи. Их пытались атаковать, но, похоже, не очень-то и получалось. Тени, твари, сколько их? Может, конечно, они кругами бегают, но я только за последние 10 минут насчитала штук 15. И ведь артефакт сработал где-то в районе общежитий как сказал нам тот раненый старшекурсник, который прибежал, чтобы объявить тревогу. Отсюда до них довольно далеко. Это что же получается? Монстры все же прибежали сюда? Да вряд ли. Могла их не контролирует, они бы разбежались в поисках жертв по всей территории Академии. Декан конгош сказал, что предыдущий артефакт, который нашла я, мог перенести около 20 тварей. Значит, либо этот, сработавший, намного мощнее, либо он был не один. Ориентис нашел только три якоря ведь. Если был все же не один артефакт, значит, там внизу могут быть не самые простые твари. Все наши выкладки про недоступные места и про сложные экспедиции туда, по сути, ничего не стоят, потому что мы не знаем, какими возможностями обладают преступники. Может, они вообще заодно с каким-то государством, например, с тем, где находится Великая Пустыня. Или же они все профессиональные альпинисты-диверсанты, и прошли всю подгорную рощу насквозь. Мы не знаем. Мы ничего о них не знаем. Все наши допущения сугубо теоретические. И главное, я не понимаю, как мы можем узнать. Тут нужна работа агентуры, хорошо отлаженной государственной машины, а не потуги полугражданской, судя по их невнятной деятельности, конторы и одной и иномерянки-попаданки. Ну не складывается у меня в голове образ службы магической безопасности, как могучие военизированные организации. Им бы всем мелких варишек ловить. И то не факт, что достигнут в этом хоть какого-то успеха. Вопиющая некомпетентность. Стоп. А чего это я так злюсь? Я отвернулась от живы что-то обсуждавшего народа и вытащила верёвочку, на которой висел артефакт из-за ворота платья. Он был изначально гладким, чёрным и блестящим. а Сейчас стал чем-то напоминать уголёк. Посерел, утратил блеск и гладкость, стал будто пористом что то мне подсказывает что артефакт больше не работает а значит что я медленно подняла взгляд и посмотрела в окно но там просто шел бой ничего необычного вернее не было ничего царапающего взгляд в нашей текущей ситуации то есть специально устроенный прорыв это ненормально но в рамках того что он уже идет не было чего то совсем экстраординарного так от чего я так злюсь «Нет, до меня долетает какая-то доля азарта и кровожадности от тварей внизу, но они на самом деле слишком далеко, а я что-то чувствую лишь потому, что этих эмоций много, и они очень концентрированы. Злость же. Такое ощущение, что она где-то рядом, прямо за стеной». Я с сомнением посмотрела на каменную кладку. На нее, конечно, даже человек может залезть при должной сноровке, но я никогда не слышала, чтобы мутанты передвигались по стенам. «Вот залезть на дерево и спрыгнуть вниз — это запросто. Но всё же они не скалолазы какие-нибудь». «Дерево», — задумчиво прошептала я. «Что?» Я даже не заметила, что со мной рядом как-то оказался Нейт. «Да вот, думаю, не могли ли мутанты уже прорваться в здание, разбежаться по этажам?» «Зачем им?» — пожал плечами тот. «Ты меня спрашиваешь?» Потом посмотрела на парня, смягчилась. Я имею в виду, что твари могли отправиться ловить людей, которые забежали в здание, спасаясь от них. Это маловероятно, хотя и возможно. Все же забаррикадировались мы не зря, но никто к нам пока не пытался прорваться и даже не стучался. Большинство первокурсников либо здесь, либо в общежитиях, все же время уже довольно позднее. Около общежития все и началось. Кроме того, студенты-алхимики-артефакторы и даже старших курсов не способны себя защитить. «Ну, что-то боевое они всё равно учат. Мы, кстати, тоже скоро будем. Причём нас будут учить защищаться не рунами на первом этапе, а чисто силой, как боевиков. Толку от нас, как от боевиков. У меня, например, уровень чисто силы совсем небольшой. Зато ты наверняка быстрее выучишь правильные конструкты», — хмыкнул Прир. «К тому же, если бы был совсем небольшой, тебе бы не предложили помимо рунологии ещё и боевой факультет». «А это ты откуда знаешь?» подозрительно покосилась я. «Ты сама говорила?» «Ну, не мне, просто я слышал». «Что-то я не припомню, чтобы я это обсуждала хоть с кем-то, кроме Лисы. Мог Нейт наш разговор услышать?» «В теории мог, конечно. Вот не могу так сразу вспомнить, когда и где об этом говорила. Но всё равно как-то подозрительно. Уж слишком он мной интересуется. Слишком много знает, казалось бы, несущественных подробностей обо мне». «У меня такое ощущение, что ты меня в чём-то подозреваешь», помолчав, сказал парень. «Это не ощущение, но за этот вопрос». «Я тебя не подозреваю, просто согласись. Странно, что мы постоянно сталкиваемся там, где не должны были бы. Прямо целый набор случайных встреч. И что ты хочешь сказать?» «Да ничего. Просто говорю, что это странно», пожала плечами я. «Будто сама судьба проведения нас для чего-то сталкивает? Очень смешно». Хмыкнула я и отвернулась к окну. А потом заметила... Я сама не знаю, что заметила или почувствовала. Будто бы прессинг злобы стал совсем невыносимым. Теперь уже невозможно было спутать свои эмоции с чужими. И мелькнуло, будто что-то в отражении стекла. Или показалось? «Нейт», — начала я, сделав шаг назад. «Вот именно что смешно», — ответил он, потом посмотрел на меня, замер на секунду, вероятно, что-то прочитав по моему лицу. Не знаю, что оно в данном случае выражало. Наверное, шок, потрясение или ещё что-то в этом роде, потому что через стекло окна я посмотрела на огромную морду твари, которая свешивалась откуда-то сверху. Выходит, по стенам они очень даже лазают.